жуей ты моя девочка вес глава вторая. сана дурак ой дурак решил что мне жизнь спасает сжимаю кулаки и ору во всю глотку как банши теперь это единственный способ отогнать медведя еще совсем юного и глупого его взрослые сородичи обычно стараются держаться в стороне от людей А этого, похоже, к нам привело любопытство. Все-все, он ушел, не кричи. Его голос я слышу совсем рядом, дергаюсь и тону на дне черных, потусторонних глаз. Телом проходит волна озноба. Чувствую себя так, словно меня окунули в студеную реку, а после выволокли на мороз. Кожа покрывается мурашками. Я жадно хватаю ртом воздух. В меня проникает аромат его туалетной воды, свежести. И стирального порошка смешиваясь с металлическим запахом крови этот коктейль бьет мне прямо в голову и отступаю он делает шаг навстречу теперь его лицо так близко что я отчетливо вижу как затягивая меня в свой космос расширяются его зрачки и крылья тонкого носа трепещут здесь нельзя разгуливать вот так сеплю я чтобы сказать хоть что то да уж я в курсе а ты почему разгуливаешь потому что мне нечего терять. Оглядываюсь на корзину, которую отбросила в сторону. Наклоняюсь, чтобы вернуть обратно рассыпавшиеся соцветия. На сырую, напитанную талым снегом землю, капают бурые, вязкие, как ртуть, капли. Тебе нужно обработать рану. Не знаю, почему мы сразу переходим на «ты». Может быть, потому что оба ощущаем это странное, необъяснимое притяжение. У меня в машине аптечка. Тихо замечает он и осторожно, неповрежденной рукой, зажимает рану. Кровь тут же просачивается через одежду, пачкая его пальцы. Возможно, придется наложить пару стежков. И ради этого ехать в город? Бесстрастный взгляд проходится вдоль по моему телу. Я сглатываю. Нет, тут недалеко. Я покажу дорогу. У самого джипа протягиваю руку. Что? Удивляется мужчина. Ключи. Вряд ли в таком состоянии тебе стоит садиться за руль. Несколько секунд он как будто колеблется, но потом просовывает ладонь в карман джинсов и достает связку с простым металлическим брелоком. Ткань обтягивает его тело плотней. Я резко отворачиваюсь, распахиваю перед ним пассажирскую дверь. «Как тебя зовут?» – звучит за спиной. «Сана. А тебя?» «Иса». «Это что-то мусульманское? Я думала, ты буддист». Ну или язычник, как и все местные. Замечаю я, примиряясь к сиденью. Хозяин машины не слишком высок, поэтому мне не приходится настраивать то под себя. Я агностик, а вот женщина, которая дала мне имя, мусульманка. Иса прикрывает глаза и касается лбом прохладной стойки. Завожу мотор и кошусь на него тайком. Что значит женщина, которая дала тебе имя? Это была не мать? Нет, я подкидыш. Неожиданно он поднимает ресницы, и наши взгляды снова встречаются. Тело прошибает ток. Какой-то очень откровенный у нас выходит разговор. Наверное, это и есть синдром попутчика. Может, и мне стоит поделиться чем-нибудь эдаким. Вдруг станет легче, а? Наезжаю на кочку, машина подпрыгивает, и Саша пит от боли. Извини. Я облизываю пересохшие губы. Он смотрит на меня, не отрываясь. И мне вдруг становится так нетерпимо душно, что я открываю окно. Черт-те что! Ты очень красивая, знаешь? Подкат стар, как мир. На него вообще не стоит обращать внимания А я какого-то черта обращаю. Сильнее стискиваю в ладонях баранку, избавляю скорость до минимальной. В моей душе так много горечи, что я боюсь выжечь себе нутро, расплескав ее на этом бездорожье. Он не виноват. Он просто не знает, как много бед мне приносит моя красота о я бы многое отдала чтобы поскорее от нее избавиться состариться растолстеть покрыться морщинами все что угодно я что то не то сказал да нет это священная гора тычу пальцем в окно резко меня тему существует поверье что здесь живут духи кстати может быть в образе мишки к нам явился один из них художественный образ медведя в местном фольклоре персонаж неоднозначный он соотносится как с верхним так и с нижним мирами, что само по себе необычно. И что его появление может означать? В черном взгляде Исы нет и тени улыбки. Понятия не имею, я натужно смеюсь. Ничего не зная о духах. А мне показалось, ты разговариваешь с ними на одном языке. Стискиваю пальцы так, что они белеют. Нет, я не сумасшедшая. А в голове эхом. Мария Сергеевна, у Каргиловой крыши уехала. Мария Сергеевна. «Ну что такое опять?» «Лёшка Вавилов нечаянно попал из рогатки в птицу, а у этой – того. Вот, сами посмотрите!» – тараторит Машка Самойлова. «Она ему когтями всё лицо расцарапала, а теперь сидит с этой птицей в обнимку, вся в кровище, Марья Сергеевна!» – вторит ей Лерка. «Ещё бы! Лёшка и полбашки снес! Всё же меткий, а! Может, у него и правда отец-охотник?» «Да пьяница он!» – возражает кто-то. «А это точно не в себе!» Ее в психушку надо. Вы как хотите, а я не буду рядом с ней спать. Твою мать, что ты творишь?» Возвращая меня в реальность, кричит Иса и довольно резко выкручивает вправо руль. Бью по тормозам. Дрожащими руками заправляю за уши упавшие на лицо пряди. Черт, мы чуть было не сорвались с обрыва. Дорога здесь опасная и не прощает невнимательности. Чем я вообще думала, позволяя воспоминаниям взять над собой верх? Извини, я... Дышу, как марафонец на финише. «Как-то непривычно за рулем чужой машины». «Ты нас чуть не угробила». «Извини!» — повторяю громче, словно ты и впрямь отменяет то, что чуть было не произошло. «Этого не повторится. К тому же здесь уже недалеко». Дальше едем молча. Я смотрю прямо перед собой. Он сверлит взглядом мой профиль, и это ни черта не добавляет мне выдержки объезжая выступающую скалу и начинаю подниматься по ведущему на нее серпантину это что иса недоуменно изгибает бровь окидывая взглядом открывающуюся картину мой дом да ты выходи не бойся я думал мы едем в амбулаторию он хмурится здесь нет амбулатории зато есть врач касаюсь пальцем собственной груди достаю из кармана ключи и повернувшись к исе спиной открываю один замок второй Третий. Кожи чувствую, что он внимательно следит за каждым моим движением. Ты опасаешься воров? Что-то вроде того. Толкаю дверь. Захожу первой в просторный коридор и отворачиваюсь к щитку, чтобы выключить сигнализацию. Не знаю, на кой черт я ее установила. В этом нет никакого смысла. Случись что, наряд приедет в лучшем случае часа через три-четыре. От того, кого я на самом деле боюсь, меня не спасут ни наряд, ни замки. Вообще ничто не спасет, если честно. Я очень хорошо это усвоила. Проходи, раздевайся, я пока принесу все необходимое. Отворачиваюсь к мойке, включаю кран и тщательно мою руки. Те до сих пор дрожат. Злюсь сама на себя за никому не нужную впечатлительность. Я думал, здесь нельзя строиться. Почему? Оборачиваюсь. Иса стоит на фоне огромного окна, которое занимает почти всю стену. Разве мы не в заповеднике? Конечно, вон он, как на ладони. Не весь, конечно, но его довольно живописная часть. Да, однако здесь есть и городские земли. Местным-то где-то нужно жить. А ты, надо полагать, местное. Можно сказать и так. Оставляю его одного. Иду в ванную, где храню лекарства и чемоданчик с инструментарием. Я всегда хотела быть хирургом, но в этой жизни от моих желаний ровным счетом ничего не зависит. Сгребаю все необходимое и возвращаюсь в комнату. Иса успел раздеться. Я замираю, разглядывая его совершенное тело. Скольжу взглядом по смуглой, абсолютно безволосой груди, дугам ребер, идеально вылепленному прессу. В леденцовом свете, льющемся из окна, все происходящее видится нереальным. На какой-то миг меня охватывает дикий страх. Вдруг он мне просто чудится, и я все-таки сошла с ума. «Значит, ты врач?» «Ага, сядь, пожалуйста». Достаю спиртовые салфетки, осторожно касаюсь раны, ощупываю край, проверяю целостность кости. Его дыхание учащается, пульс зашкаливает, от боли. Или совсем по другой причине, о которой мне совершенно не хочется думать. Но не думать почему-то не получается. «Про меня мы все выяснили, а вот ты как здесь очутился? Турист?» Интересуюсь я, выкладывая в лоток из нержавеющей стали пинцет и смоченные в спирте тампоны из ваты. Мои пальцы странным образом вибрируют, пинцет звякает. Этот звук здорово проходится по нервам. Нет, вообще-то я приехал, чтобы возглавить службу охраны здешнего заповедника. Я замираю, так и не сделав первый стежок. Его дыхание щекочет мне шею. Я ежусь, и чтобы скрыть, как на меня это действует, откидываю голову и смеюсь. Я сказал что-то смешное. «Да тебя же самого охранять надо. Ты хоть что-нибудь знаешь о жизни в здешних диких краях?» Он молчит и смотрит на меня тем самым, утаскивающим в свою глубину взглядом. Может быть, я его недооценила? Вдруг та ситуация с медведем была чем-то из ряда вон? Мой смех обрывается, будто сам собой, и почему-то становится ужасно неловко. Я осторожно соединяю пальцами кожу вокруг расползающейся рваной раны, И все же осторожно втыкаю иголку иса даже не вздрагивает ладно может быть он знает о жизни больше чем я могла бы предположить и что все местные живут так здоровой рукой он очерчивает широкий круг я на мгновение отвлекаюсь от того что делаю окидываю взглядом комнату в попытке взглянуть на нее его глазами ну да посмотреть есть на что дом у меня не слишком большой но учитывая каких усилий стоило возвести его здесь Нет, не все. Выходит, ты местная мажорка? Я вздрагиваю, размеренно дышу, чтобы успокоиться. Он новый человек в этих краях, и только поэтому еще не знает, кто я. Делаю сразу несколько стежков заканчивая работу. Ничего, скоро его просветят. Зимы здесь темные, долгие. За неимением лучшего развлечения люди развлекаются сплетнями. Для многих здесь я и залюбленная тема. Мифов обо мне ходит столько, что можно запросто насобирать на приличного объема книгу. Все, я закончила. Сейчас перевяжу и будешь как огурчик. Раскрываю аптечку, где когда-то хранились антибиотики. Аптеки здесь нет, айсе уж точно следует пройти курс для перестраховки. Эй, я не хотел тебя обидеть. Достаю коробочку с лекарством, проверяю срок годности. Потому что только один бог знает, сколько она тут лежит ты не обидел». «Сана». Он впервые зовет меня по имени. «Ты уже устроился на постой?» «Нет. Вообще-то я приехал чуть раньше срока». «Так ты даже не видел свой домик?» «Нет. И с руководством не встречался». «Ну и куда же ты прикажешь тебя вести Быстро перевязываю ему плечо марлей. «Я заночую в машине». «Вот еще. Тебе следует отлежаться. Сейчас. Я попробую дозвониться к Утепову». Нерешительно верчу в руках телефон. Кутепов — это тот самый начальник заповедника. Шестерка Акая, которому тот наверняка доложит, что я звонила. Ну и черт с ним. Хуже будет, если не позвоню. Акай все равно узнает, что у меня были гости. Нахожу в записной книжке нужный номер и жму на дозвон. Гул вертолетных лопастей проникает даже через толстые стены дома и заглушает длинные гудки. Я сглатываю. Иса шагает к окну. «Это что?» «Кто?» — поправляю я. Старательно заталкивая панику поглубже, вновь обвожу взглядом комнату. «Я не сделала ничего плохого. Салфетки в крови и разбросанный шовный, если что, это подтвердят. Так какого же черта у меня с такой силой колотится сердце? Бегу к зеркалу, поправляю волосы, зачем-то разглаживаю складки на свитере. Сана, это кто?» «Это мой кошмар» неотступный кошмар моей жизни я просовываю ноги в тапки и ничего не сказав выхожу своему кошмару навстречу. я давно уже поняла что для психики безопаснее встречаться с ним лицом к лицу спускаюсь с крыльца лопасти вздымают просто ураганный ветер прячу лицо на плече и упускаю тот момент когда окай спрыгивает на землю в поле зрения появляются носки его ботинок и сердце уходит куда то в пятки. За столько лет я, наверное, должна привыкнуть к тому, как он выглядит. Но ни черта. Каждый раз это шок. Настолько он огромный. И сильный. Как медведь. Я былинка по сравнению с ним. Привет. Привет. Надеюсь, я не помешал. У тебя гости. Он кивает в сторону припаркованной машины и снова ловит мой взгляд. Да где там? Делаю вид, что я ужасно устал от чужого идиотизма. Очередной любитель природы. В черных монгольских глазах Акая мелькает смех, и я успеваю перевести дух, прежде чем он сминает меня своими огромными лапами. «Потерялся?» — рычит мне в ухо. «Если бы его чуть медведь не задрал у Черной речки, представляешь, пришлось штопать. Ну что мы тут стоим? Холодно. Пойдем в дом». Скажешь ей, ты моя девочка весной...